Глава 39. Виги Вихарек. Варяжское гостеприимство. А ты дерзкий, норманчик Карш, еще трое. Крупные, бородатые. Солидные мужи. Пояса богатые, мечи на поясах, гривны на шеях. Гридни. Зато ты, карж пример вежества, — по-словенски отозвался Вихарек. И храбрости тоже. В одиночку нахамить мне не рискнул, друзей позвал. Только зря, я у вас гость. И в отличие от тебя, закон уважаю. Так что болтай смело. Язык я тебе в другой раз укорочу. Вот надо же! Не успел дожать от терема отойти, а у него уже на пути встали. Но ничего. Ольберт попросил не задираться с его людьми, так что пусть. Словами обойдемся. Они пошутили, и он пошутит. «Отойди», — попросил он. «Солнце загораживаешь. Да и пованивает от вас. Может, кому уж штаны поменять стоит?» и верно дерзкий», — проворчал один из спутников Карша. «Щенок без усы отявкает. Надо бы его поучить». И ухватил вихарька за правую руку. «Ты меня тронул» ледяным тоном произнес виххарек вмиг позабыв о своем намерении относиться к происходящему как к шутке может не знаешь что я сын ульфа ярло пес я убивал за меньшее но тебе повезло лоди гринни я тебя не убью не хочу пачкать одежду убирайся лоди гринни косматый эй что у вас такое прозвенел сверху из юремного окна девичий голос вихарек узнал его — Истра. — Не твоего ума дело, девчонка, — прогудел Карш. — Скройся. — Я все батя расскажу. — А нечего тут рассказывать, — начал тот, что держал вихарька, и вдруг взвизгнул совсем по-женски. — Я тебя предупреждал, — процедил вихарек. — Уходите быстро. Вы напали на гостя. но я вас прощаю. Живите. Раненый варяк отскочил, зажав ладонью длинную резаную рану на предплечье. Карш замешкался, глянул наверх на высунувшуюся в окошко истру. А ведь она Анаев прям все отцу расскажет. А вот один из его спутников колебаться не стал, обнажил меч. Но ударить не успел, только замахнулся. Клинок вихарька укусил, как змея, только быстрее, но также смертоносно. Скользнул меж ребер и рассек сердце. — Ты его убил, Мурман! — ошарашенно пробормотал Карш. «Я всегда убиваю тех, кто хочет убить меня», — сообщил Вихарек. Он был очень доволен. Показал Истри, какой он умелый воин. Один против четырех. И он не боится. Его боятся. «Виги, что ты делаешь?» «Анут». «Хорошо, что он появился только сейчас», — подумал Вихарек. «Не то все испортил бы». «Меня хотели убить», — весело сообщил Вихарек, поворачиваясь к товарищу. «Не знали, что я убиваю лучше». Он качнулся влево, уклоняясь от варяжского клинка, хозяин которого захотел воспользоваться тем, что Нурман отвлекся и не понял, что Вихарек специально спровоцировал именно такую атаку. — Ты должен управлять боем, — учил вихарька отец, — не только своими действиями, но и действиями противника. С воинами вроде Скиди или Гуннера такие штуки не проходили. Они всегда угадывали, когда Вихарек открывался намеренно. Вдобавок они знали, на что он способен. Но этот варяг был глупцом, потому что считал глупцом вихарька. Ни рана одного родича ни смерть другого не стали для него уроком. Больше он ничему не научится. Выпад и еще один дурень схлопотал сталь в сердце. Вихарек засмеялся. Укол и все. Будь на варягах бронь, так легко не получилось бы. Но брони на них не было. А вот на вихарьке была... Какая глупость думать, что они могут справиться с таким, как он, лишь потому, что у них есть усы, а у него нет. — Виги, не надо, хватит! — закричал Анут, бросаясь вперед и вставая между Вихарьком и Каршем. Причем спиной к Каршу, а не к Вихарьку. И эта маленькая деталь подействовала на Десятника сильнее, чем мгновенная смерть родичей. Анут, который пришел с Нурманом, был с ним в одной дружине и потому должен был сражаться за него против Карша повернулся к десятнику спиной, то есть доверился ему больше, чем своему содружиннику. И Карш сдержался, не атаковал и не умер. То, что умер бы именно он, а не безусый Нурманчик, Карш сообразил чуть позже. «К лекарю бегом!» — велел он своему дружиннику, который, выпучив глаза, глядел на происходящее. «А ты, Нурман, ты ответишь!» Вокруг уже собралась небольшая толпа, по большей части челядь, но и дружинников было немало. И смотрели они на Вихарька нехорошо. Ну да, что они видели? Чужого Нурмана, которого Карш притащил утром, и двух мертвых товарищей. — Отвечу, уж не перед тобой ли? — усмехнулся Вихарек. Он наклонился, обтер кинжал рубаху убитого и спрятал в чехол. Сейчас он готов был схватиться хоть с целым Хирдом, Прям как настоящий берсерк. «Да что на него смотреть!» — крикнул кто-то из варягов. «Убьем его, братья! Отомстим за родню!» Так это Ольберт сказал, а не друзья, Неуверенно проговорил кто-то. «Хорош друг, что нас убивает!» — возразили ему. «Сирко! сюрко мой!» Из толпы выскочила женщина, Упала на грудь одного из мертвых, завыла жутко. Потом вскинулась, показала на вихарька. «Ты! Ты убийца! Люди, люди, что ж вы стоите? Нурман варяга убил! А вы стоите!» и...» схватила лежавший на земле меч и кинулась на вихарька. Тот уклоняться не стал, шагнул навстречу, перехватил меч у рукояти, отнял и отбросил подальше. Баба кинулась снова, но вихарек толчком ладони ее отшвырнул. — Ночью приходи, — сказал он, ухмыльнувшись. — Ночью рожи твоей старой видно не будет, а так-то ты ничего, мясистая. Пошутил. И эта шутка стала последней каплей, переполнившей терпение варяжской братьи. На удачу вихарька не было у них ни счетов ни копий. Только то, что с собой носят. Мечи, топоры, тесаки. Но все же это были не смерды какие-то, а воины. Пятеро отроков и четыре гридня воины. Так что и вели себя они соответственно, отодвинули прочих, выстроились полукругом и медленно двинулись на вихарька. Анут тут же встал рядом, не трогайте его, пусть Ольберт нас рассудит. — Уйди, отрак, — велел ему один из гридней. — На тебя обиды нет, живи. Я-то буду, а вот ты не уверен, — бросил Анут. Гридни этого он не помнил вовсе. Среди тех, кто был в дружине трувора этого точно не было и среди тех, кто служил князю Улибу. Но это точно варяг. Вон какие усищи. Не по правде это. десятком на одного, заявил Анут. Ты, мальчишка, нас еще правде поучи. На Ануда Гридин не смотрел, только на вихарька. Не просто так смотрел, примеривался. А и поучу, рассердился Анут. выйд со мной на перекресток. Пусть Перун решит, кто из нас прав. Тут уж Гридин на Ануда глянул, хмыкнул в усы. «Как скажешь! Сразу как Нурмана порешим!» Вихарек же, слушая их разговор, отметил. Этого усача стоит бить в первую очередь. Повадка у него опасная. И лицо такое, как у отца, когда тот решил, что кому-то по этой земле больше не ходить. Ольбард начал анут, но его перебил уже другой гридень. «Без Ольбарда обойдемся! А ты пошел прочь, не то и тебя прибьем!» «Верно, дядька!» — подвякнул один из отроков. «Этот тоже с ним, с Нурманом, пришел! Бьем обоих!» И метнул в вихарька топор. Вихарек даже не шелохнулся, топор пролетел в локте от него. «Платье надень, женовидный!» — обидно засмеялся вихарек. Бросок и впрямь был женщине в пору. Отрок покраснел, рванулся вперед, но вовремя поймал тот самый дядька, что посулил прибить ануда. Поймал его за шкирку, как щенка, и, как щенка, задвинул за спину, проворчав «Куда, дурень?» И впрямь дурень. Соваться с тесаком в одной рубахе на бронного воина — это совсем с головой не дружить. Варяги переглянулись. Анут сделал шаг назад, встав справа от вихарька в полоборота. Вихарек тоже поменял стойку. Биться в паре оба умели. Позади стена, так что взять в кольцо их будет трудновато. Анут растерянно глядел на противников. Почти всех он помнил, из улебовой дружины. Но двое, тот, что с ним разговаривал, и еще один, тоже опоясанный гридень, были незнакомы. Анут встал рядом с Виги, потому что иначе нельзя, но чувствовал себя неуверенно. Не потому что противников много, а потому что свои. Ну, вроде бы. Бывшие улебовые вои подступили ближе, но с атакой тянули. Их было больше, но Нурман уже показал, что умеет убивать. Об этом красноречиво говорили два мертвеца на земле. Умирать им не хотелось. Первый запал прошел, вместо него пришло понимание, для такого боя не худо бы вооружиться, как подобает. Двое незнакомцев держались отдельно и чуть подальше. Но не суетились, как Улебова. Просто выжидали. «Надо бы за счетами кого послать», — негромко произнес Гридень из бывших Улебовых. У незнакомого варяга губы сложились в презрительную усмешку, но второй улюбов гридень поддержал товарища. «Верно говоришь. Эй, племяш, оно ну бегом!» «Быстрее беги!» — крикнул Вихарек. «Тащи, дядьки, новые штаны!» «Я ж говорил, воняет здесь!» «Вот кто, оказывается, кучу наложил!» «Скажи, Анут, эти трусливые свиньи точно варяги?» «О, Вильд, ты здесь!» Вихарек махнул правым клинком, приветствуя труворова сына. — Скажи, эти выпердыши, больной брундучихи, которые уже полдня грозятся нас убить, и впрямь воины. А то я начинаю думать, что они украли пояса у своих хозяев, и мне стоит убрать мечи и взять в руки плетку. — Чего? — Вильт так ничего не понимал, а замечательная речь Вихарька и вовсе ввела его в ступор. — Вильт! — воскликнул Анутт. «Ольбарда позови, не то худо будет». «Да и так не все хорошо». Раздвинув скопившуюся толпу, в круг вошли сразу трое. Руат, Рулов и еще один варяг, имени которого Вихарек не помнил, но знал, что тот из бывших ладожских. Руат и Третий сразу встали рядом с незнакомыми варягами, как раз между ними и Вихарьком. А Рулов успокоил гостей. «Послали уже за Ольбардом» сейчас разберемся что у вас тут за свара виги да оружие то спрячь повоевал уже тут у вас повоюешь как же засмеялся вихарек биться железом ваши боятся а дерьмом из штанов кидаться я не могу нет такой привычки и вернул клинки в ножны это что ж вои вы нурману моего сюрко так и спустите взвился над толпой пронзительный женский крик струсили крикли предал воем смелости или то, что Вихарек убрал оружие, но кинулись на него тотчас. Не вся правда, только семеро. Ни рулов, ни остальные, отвлекшиеся на крик, перехватить их не успели, да и стояли они далеко. А вот Анут, хоть и расслабившийся, успел. Встал на пути одного из гридней, поймал нацеленный на виге удар и с неожиданной легкостью оттолкнул противника в сторону, да так, что тот еще и открылся, оказавшись к боком, защищенным только льняной рубахой. Сейчас Ануд мог достать нападающего рубящим сбоку. Мог, но удержался. А вот Вихарек сдерживаться не стал. Бить сразу на том же движении, каким извлекается меч, его отец научил давным-давно, а уж выхватывать мечи Вихарек умел даже побыстрее, чем Свардхевде. Понятно, если тот еще не обернулся берсерком. А еще помогло то, что нападавшие ничего подобного не ожидали. Они набежали безоружного рубить и ничуть не береглись. Так что Вихарек в два хлёста ухитрился зацепить четверых. Сам удивился, будто не воинов, а смердов рубил. Обоих гридней положил сразу, в них и целил. Двоих набежавших отроков зацепил легко самыми кончиками. Одному руку чиркнул, другому щеку порезал. И сразу рывок навстречу, уходя из-под замаха одного и отбив атаку раненого в щеку. И на том же движении, закручиваясь и приседая, размашистый хлест низу по ноге. И распрямляясь новый рывок, толчок бронным плечом в живот раненого в руку, отброшенного этим толчком и закричавшего, когда локоть его второй руки сокрушил топор товарища, нацеленный на Нурмана, а угодивший по-своему. Свою ошибку промахнувшийся отрок осознать, скорее всего, не успел. Тут же повалился навзничь, булькая разваленным до позвоночника горлом. Но это был последний, кого Вихарек сумел убить. Сталь встретилась со сталью и остановилась. «Довольно!» — приказал Руат, перехвативший удар и спасший побелевшего от ужаса отрока, который только сейчас осознал, что этот удар был направлен ему в лицо. — Довольно. Клянусь перуном, Ульфсон. Всякий, кто поднимет сейчас на тебя оружие, умрет от моей руки. — Да я бы и сам справился, — заверил Вихарек, стряхивая кровь с клинков. — У нас на оселанде бонды и то с оружием ловчее. Не понимаю, зачем вашему хёбдингу это двуногое мясо? — Вот сам у Ольбарда и спроси. Бурк-Мурат, которого слова Вихарька все же задели Ведь это двуногое мясо тоже было варяжского рода племени хотя в чем-то он был согласен с парнем. Эти ушедшие от князя Уллибы Гридни, а хлопот от них точно больше, чем пользы. Ольберт пришел, точнее прибежал, увидел, выругался, заковыристо. Вихарек, воспитанный на богатых образами и сравнениями словесных поединках викингов, искренне восхитился. Однако даже очень сердитый, Ольберт карать немедленно никого не стал. Распорядился очистить территорию, а когда ударит била всем заинтересованным подойти для судебного разбирательства. — А вы пока с нами, — сказал Руат Вихарьку и Ануду. — А то не ровен час еще кто-нибудь из двуногих к вам задерется. Каждый сам волен решать, жить ему или умереть, изрек глубокомысленно Вихарек. — Ты б лучше не умничал, рожу умыл, весь в кровище, — пихнул его кулаком в бок рулов. В таком виде ни на суд, ни за стол у нас не пускают. — О, пожрать! — оживился Вихарек. — Какой ты мудрый! Самую суть вещей прозреваешь! — Эй, ты же вроде только что позавтракал у Ольборда! — удивился Руат. — Ну ты прорва! Ладожские варяги захохотали, заработав с десяток злобных взглядов от членов противоположной партии.